«Спецшкола». «А, Мария, давайте для начала поговорим о вашем детстве. Вы поразительно свободно говорите на английском языке, будто вас специально готовили для проживания в Америке», прищурившись, сказал Кевин. «С удовольствием», кивнула я. «Я расскажу вам все с самого начала». Нос щекотал травяной у с торчащий из огромного букета ярко-желтых и красных гербер, разбавленных белыми с желтой сердцевиной ромашками. школа родная Буду тебя я любить. Школьные годы здесь пролетают. Как же их можно забыть?» С крыльца 22-й гимназии новенького здания столичной Барнаульской школы пела девочка-младшеклассница в черном платьице с двумя огромными бантами на голове. Я стояла в первом ряду на белой меловой линии для 5-го Б. Девятилетняя девочка в бархатном темно-зеленом платье в лаковых туфельках с золотыми бантиками, довольная и гордая, с большим букетом цветов для классной руководительницы. Ведь меня в числе очень немногих приняли в школу, которая всего несколько дней назад заняла новые здания во дворе моего дома. Старое здание закрыли по причине ветхости, а коллектив учителей и учеников перевели на новое место. И в качестве эксперимента решили собрать один единственный класс из детей, проживающих в этом районе. Попасть в школу было непросто ввиду ее специфики, углубленного изучения иностранных языков. Учить английский-то начинали усиленно с первого класса, потому, как правило, переводом никого не брали. Наверстать три года АЗОВ удавалось не всем. Администрация общеобразовательной школы, тем не менее, поддалась на увещевание местных властей, в российскую школу учеников распределяли по месту жительства. Так, в дополнение к прежним, переведенным из старого здания ученикам, добавился экспериментальный класс, в который через систему специального тестирования взяли только тех, кто мог догнать своих сверстников в школьной программе. В первую же неделю в новой школе пришло отрезвление от успехов и падения совершенно лимпа собственных способностей. Мне, ранее круглые отличницы, влепили жирный кол по английскому языку. Было много слез и даже почти о т ч а я н и е но терпение и труд все перетерли, и школу я окончила с медалью. Спецшкола, как ее окрестили агенты ФБР, ничем не отличалась от обычного общеобразовательного российского учреждения. Занимались мы по стандартной программе минобразования, а сверху нас догрузили дополнительными часами английского и немецкого языков. Изучали мы не просто язык, но и литературу, географию, историю на английском языке, отмечали англосаксонские праздники, смотрели фильмы и ставили небольшие пьесы в школьном театре, пели традиционные британские песни, по картинкам изучали Великобританию, а вовсе не США, как полагали ФБР. Я была обычным российским школьником, может быть, чуть более усидчивым, прилежным, к этому обязывал положение внучки двух бабушек-учительниц и, видимо, гены. Впрочем, эта образованность не раз сыграла со мной злую шутку в США, с их де-факто отсутствующей системой общего образования. Частные школы там действительно хороши, но только если у членов семьи есть хрустящие зеленые банкноты. Если вы не из этих счастливчиков, то хорошо, если вас научат о замчтении счета. Остальное, как говорится, дело рук самих утопающих.